Глава пятьдесят первая После телефонного разговора Нора заварила горячего чая и положила в него побольше сливок и сахара. Да еще и бупрофена», — попросила Кори. «Ты уже приняла?» «Просто дай и все». Нора вытряхнула из пузырька еще одну таблетку. Кори проглотила ее вместе с чаем. Палатка раскачивалась под порывами ветра, несущими потоки дождя. Фьюджит застонала. Она понемногу приходила в себя. Нора взглянула на повязку, на бинте проступала кровь. Решив, что менять повязку слишком рискованно, Нора повязала сверху еще один бинт и как следует затянула. В палатке долго царило молчание, наконец его нарушила Кори. Почему череп Паркина ценнее, чем куча золота? — С этим делом потом разберемся. Сонсон поморщилась. — А я хочу сейчас. — Зачем? — Для меня это важно. Мне кажется, что... Кори помолчала, подбирая слова. — Такое чувство, будто у меня есть все нужные факты. Осталось только сложить их вместе. Иначе как я буду смотреть в глаза Морвуду? Что я скажу? «Извините, убиты пять человек, а я понятия не имею, из-за чего?» Нора ответила не сразу. «Да, история и впрямь получалась странная да нельзя. Разве может череп стоить дороже двадцати миллионов долларов? Может, какой-нибудь безумный любитель древностей готов заплатить за останки, представляющие собой историческую ценность?» Некоторые за бейсбольную карточку для коллекции целые состояние отдают. Кори покачала головой. Этот череп недостаточно древний. На редкую находку не тянет. Альберт Паркин — это вам не Таунский ребенок и не чеддерский человек. — Верно, — согласилась Нора. — Тогда, может быть, череп нужен для анализа ДНК, чтобы доказать право на наследство? Кори снова покачала головой. Похоже, тут дело помасштабнее. Нора и сама так подумала. Кто-то, человек или организация, ищет по всему миру останки паркинов. Могилы раскапывают. Ныне живущая женщина из этой семьи похищена и, возможно, убита. Чтобы добыть этот череп, Клайф расправился с двумя людьми. Фьюджет устранила его и готова была убить еще одного человека. Веки кори опустились, вскоре она снова открыла глаза. Перебрала все варианты. Остался только один. В генетике Паркина и его потомков есть нечто особенное, и кому-то эта особенность очень нужна. Зачем? Понятия не имею. Но если исключить дикие версии про психов, сдвинувшихся на черепах Паркинов, какие еще варианты остаются? Никаких, признала Нора. Но генетическая особенность — слишком широкое понятие. Все варианты не проверишь. О чем речь? О мутации, способной защитить от рака? Или продлить жизнь? Разумеется, на таком открытии можно заработать миллионы, если не миллиарды. Нора поглядела на стоявший рядом синий пластиковый контейнер с черепом. Может, всех потомков Паркина объединяет какая-то... «Выдающаяся черта? Высокий интеллект, долголетие, крепкое здоровье?» «Ничего подобного не заметила, впрочем, тогда я так глубоко не копала», — Кори взглянула на Нору. «А как насчет самого Альберта Паркина? В его биографии есть что-нибудь неординарное?» «На моего жизни известно мало». Бросил жену и детей в Миссури и сбежал в Калифорнию. В Юте во время нападения индейцев был ранен стрелой, треснула ключица. Благодаря этому повреждению мы установили его личность, но это ты знаешь. Умер от голода в конце февраля 1847 года. Первый обитатель потерянного лагеря, чьи останки употребили в пищу. Конечно, за исключением... Саманты Карвел, чья нога была частично съедена. Кори поморщилась. «Значит, про Паркина мы больше ничего не знаем?» «Увы. А как его съели?» Череп перевернули и поджарили на огне, а потом достали мозг. Ну, а остальное, по всей видимости, разрезали на куски и приготовили. Палатка раскачивалась под напором ветра. А что случилось с другими людьми из потерянного лагеря? Голодали, сходили с ума, умирали. Каннибализм процветал. Паркин это только начало. Выжили всего двое. Один сумел добраться до лагеря Доннера на Элдер Крике, Второго нашел спасатель. Но этот человек вскоре умер. Он был совершенно безумен. Ты говорила, что они все обезумели. В этом нет ничего удивительного. Незадолго до голодной смерти помутнение рассудка — обычное дело. А в чем проявлялось их безумие? Бордман, мужчина, сбежавший из потерянного лагеря, говорил, что жена пыталась его убить и съесть. Рассказывал, что все друг с другом дрались, у всех были галлюцинации и так далее и тому подобное. — Что потом случилось с Бордманом? — спросила Кори. Умер от голода в лагере донора. «То есть мясо Паркина он не ел?» Нора задумалась. Темзен Донор? он сказал, что не позволил себе опуститься до каннибализма. Бордмен-проповедник, совершить смертный грех для него было немыслимо. Во всяком случае, так написано в журнале. «Значит?» Рассказ Бордмена дошел к нам только в пересказе Темзен. Совершенно верно. Хотя в мемуарах «Мисс Хорн» упоминается о неожиданном появлении в лагере Бордмена, подробности стали известны только по записям Темзен. Тут Нора помедлила. Хотя нет, не только. Нора быстро достала из-под дождевика листок бумаги, выпавшие из журнала в номере Клайва. Она развернула исторический документ и попыталась разобрать неровный почерк. В нескольких местах в тексте встречались цитаты из Библии и странные рисунки. Похоже, это список имен и дат с примечаниями, сделанными по большей части на латыни. Журнал смерти. В этом безотрадном месте... После метели 23 октября 1846 года, забытой людьми и Богом. Вдова Морхаус, 50 лет, скончалась от любовного недуга. 20 декабря 1846 года. Сам Точка 6 лет. Умерла 25 декабря 1946 года. И умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть Сыны Божии, будучи сынами воскресенья. Шпицер и Рейнгард Нон патуэрунтин тин чипере Ог. Шпицер скончался 21 января 1847 года без покаяния. Джозеф Рейнгард, 35 лет, умер 28 января 1847 года, перед смертью сознался в грехе убийства. Оба умерли от голода.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 Антропиджи С, семнадцать лет, умер 24 февраля, экс-инсания. Миссис Джул, точка Карвил. Антропиджи С, тридцать лет, умерла 24 февраля, экс-инсания. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. 25 февраля 1847 года свидетельствует Эшер Бордмен. Супруг Эдит Бордмен. Оплакиваю и скорблю. Эд Антропиджес «Это та самая бумага, которую ты нашла в номере у Клайва?» — уточнил Кори. «Да, она выпала из журнала Темзен. Что это за документ?» Список имен тех, кто умер в потерянном лагере. Судя по цитатам из Библии и словам на латыни, его составил сам Бордман. «Ты понимаешь латынь? Если бы ты в студенческие годы прошла столько же курсов по зоологии, сколько я, ты бы ее тоже сразу узнала». Нора перечитывала документ снова и снова. «Не дать, не взять, головоломка, да и сокращение задачу не облегчали». «Переведи для меня». — попросила Кори. Здесь написано, что первой умерла вдова Морхаус. Эта женщина скончалась от любовного недуга, видимо, деликатный эвфемизм, означающий венерическую болезнь. Следующей была Саманта Карвел. Потом двое убийц — Шпицер и Рейнгард. О них сделано примечание на латыни «non potuern tinshipere». Приблизительно можно перевести так. «Смогли только начать!» Нора опустила лист. «Что они смогли начать?» «Есть Саманту Карвелл», — подсказала Кори. «Помнишь, где вы нашли пропавшую часть ноги?» «Точно!» Нора снова принялась изучать документ. «В январе 1847 года убийцы скончались. Бордман пишет, что Шпицер... До самого конца не раскаялся в содеянном, а вот Рейнгард сознался в убийстве, и, видимо, речь идет о Волфингере. «Продолжай», — попросила Кори, однако нора примолкла. После этой записи тон текста меняется. Все, что дальше, идет под заголовком «Нобис Маледиктум» — наше проклятие. Почему-то смерть Паркина в конце февраля Для Бордмена зловещее события. Тут угрозная цитата из Библии и слова на латыни, которые означают что-то вроде «начало страшного пира». Каннибализм развернулся не на шутку именно после смерти Паркина. «Да, и люди начали умирать чаще», — добавила Нора. Джулиус Карвел. Линдер уеднал. Судя по примечаниям на латыни, жена Карвела, Джулиус Карвел и Уиднол умерли безумными. Эти три имени с двух сторон отмечены маленькими кинжалами, а еще рядом со всеми ними какая-то непонятная латинская аббревиатура — антропиджиес. Ты вроде говорила, что Бордман сбежал из лагеря после того, как его жена обезумела. Она хотела его убить и съесть. Так пишет Темзен в своем журнале. Повисла пауза. Тишину нарушали только завывание ветра и стук дождя по крыше палатки. Значит, Бордман составил этот список уже в другом лагере. Сделала вывод Кори. Это единственно возможное объяснение. Нора бросила взгляд на загадочные короткие примечания, оставленные Клаевом на полях. выхватила обведенное в кружок слово кинжалы. «Странно», — пробормотала Нора. «Что конкретно?» «Для Клаева были особенно важны имена, отмеченные кинжалами». Кори заворочалась в спальном мешке. «Почему?» «Возле них всех есть примечания антропиджиес». «А еще Бордман назвал их экс-инсания, то есть безумными». а возле имени его жены только кинжалы и больше ничего. В отличие от остальных, ее смерть он не наблюдал. Был слишком занят, уносил от нее ноги. Можно с уверенностью предположить, что его жена тоже сошла с ума. Наверное, кинжалы именно это и обозначают. Кори села, поморщилась и легла опять. Паркин был носителем этого безумия. — полголоса произнесла она. — Тифозной Мэри. — Так вот что ищут неизвестные раскапывающие могилы Паркинов. Их интересуют не генетические признаки, которыми его наделила природа. Череп нужен, чтобы получить болезнетворные микробы. Нора покачала головой. — Микробы из поколения в поколение не наследуются? Невозможно передать инфекционные заболевания генетическим путем. А наследственные заболевания не заразны. От мяса носителя заболеть нельзя. Кори закрыла глаза. Вот черт! Скорее бы морфин привезли! Нора глянула на часы. Вертолет будет с минуты на минуту. Свонсон долго лежала с закрытыми глазами. Бордман не сошел с ума, Саманта Карвел тоже, и двое убийц, пытавшихся съесть ее ногу, даже сам Паркин. Обезумели только те, кто ел его мясо. Если это не болезнь, то что же тогда? Этот вопрос Корри задала в полудреме и ответа явно не ждала, однако Нори ее слова напомнили о чем-то знакомом. обезумели, поев человеческого мяса. Где она это слышала? Нора изучала подобные случаи в колледже. Это известная история. Болезнь племени Форе в Новой Гвинее. — О, Боже! — выдохнула Нора. Кори почувствовал смену интонации и сразу открыла глаза. — Что такое? — Есть один случай. Его изучают все студенты-антропологи. В Новой Гвинее жило племя Фора. Примерно сто лет назад многие члены племени начали сходить с ума и умирать. Только в шестидесятых годах двадцатого века врачи догадались, что причина эпидемии — ритуальный каннибализм. Когда человек умирал, члены семьи съедали его в знак любви. Врачи обнаружили, что смерть несет необычный вирус или бактерия. Речь идет о прионном заболевании. Прионном? Да, как коровье бешенство или болезнь Крейцфельда якоба у людей. Прионы не микробы, это не вирусы и не паразиты, они даже не живые существа, а белковые частицы с очень необычными свойствами. Если употребить мясо-носители в пищу, прионы распространяются по всему телу, а когда вступают во взаимодействие с другими белками – Видоизменяются и становятся смертельно опасны. Перед прионами особенно уязвимы белки мозга. Отсюда и безумие. Но откуда они взялись, эти прионы? В первые годы XX века у одного из членов племени Фора возникла случайная мутация, и его тело начало выбрасывать прионы. Этот человек стал первым носителем. Когда он умер и был съеден, болезнь распространилась. Чем дальше, тем больше. Кори застонала. Значит, Альберт Паркин, как тот человек из племени, носитель мутации? Возможно. Болезнь Крейцфельда якобы страшное заболевание. Вакцины нет, лекарства тоже. К тому же частицу белка нельзя уничтожить при помощи стерилизации или дезинфекции. Она неизменно вызывает смертельный исход. Нора нахмурилась. Но прионные болезни убивают лет за пятьдесят, а люди в потерянном лагере начали умирать через неделю после того, как съели Паркина. «Значит, Паркин являлся носителем очень быстро распространяющейся формы болезни». «Возможно», — согласилась Нора. Кори села, игнорируя боль. «Нора, только подумай». Болезнь, убивающая за несколько дней. Ни вакцины, ни лекарства нет. Смертность в 100% случаев. Стерилизация не помогает. Ну что это, по-твоему? Что-то ужасное, демоническое. Более того, это универсальное оружие. Вот дерьмо. Это еще мягко сказано. Биологическое оружие, по сравнению с которым сибирская язва Или харротка ибола, или оспа, безобидный насморк. Неудивительно, что эта штука стоит дороже золота. Ради нее готовы убивать и идти на что угодно. Представь, что будет, если использовать этот белок в качестве оружия и распылить над городом при помощи аэроразбрызгивателя, или поместить бомбу, или запустить водопровод. Вдруг раздался странный звук, похожий на булькающие икание. Нора обернулась к лежавшей напротив Фьюджет. Булька не сменилась чем-то отвратительным, отдаленно напоминающим низкий смех. Широко открытыми глазами Фьюджет глядела на Кори. Из уголка рта стекала струйка крови. Значит, ты все слышала? произнесла Кори. Фьюджит молча глядела на них. Мы правы? Кровавленные губы президента снова разомкнулись, но собиралась ли она ответить или снова разразиться жутким смехом, Нора так и не узнала, потому что завывание шторма внезапно заглушил шум приближавшегося вертолета.